на дворе уже стояло самое настоящее лето и том совсем поправился погода для заговора была самая подходящая и все остальное как по заказу мы перевезли нашу маленькую типографию на остров чтобы она была всегда под рукой и пока я весь день ловил рыбу плескался в реке покуривал до том достал резцы и прочие инструменты взял один из брусков и вырезал на нем сыны свободы действуйте «Будьте бдительны, вооружайтесь! Один сигнал, за ним второй, потом еще один». Потом намазал брусок черной типографской краской, намочил лист белой бумаги, положил на брусок и сверху накрыл одеялом. А поверх одеяла положил еще брусок, гладкий, тяжелый, и принялся по нему стучать изо всех сил колотушкой. А когда достал листок, На нем все отпечаталось очень красиво, но, бог ты мой, задом наперед. И прочитать было можно, только стоя на голове. Ни я, ни Том не могли понять, как так получилось. Посмотрели на брусок, а с ним все в порядке. Выходит, не в нем дело. Напечатали еще раз, опять вышло наперекосяк. Стали думать и, кажется, поняли, почему у нас не получается. Положили листок в самом низу. Брусок перевернули вверх ногами и снова напечатали. Но и это не помогло. Опять вышло задом наперёд. Том сказал, что когда он набирал шрифт, на верстатке получалось вверх ногами и задом наперёд. Только непонятно, оставляет ли мистер Бакстер шрифт так или исправляет. Наверняка исправляет. Ведь напечатанные строчки читались правильно. Но сами мы этому фокусу вряд ли научимся. Значит, надо подождать а потом выведать у мистера Бакстера этот секрет. Он нам, конечно, расскажет, если только мы поклянемся никому больше не говорить, а мы обязательно поклянемся, и Том, и я».